Глава 118. Тижан едва дышал, даже когда скафандр подавал кислород прямо в лицо. Он ничего не видел. В коридорах стоял такой густой дым, что он мог забрести прямо в открытое ядро реактора двигателя. Зелёные руки, направлявшие его, принадлежали Плуту. В этом он был абсолютно уверен, но кроме этого он не имел ни малейшего представления о том, что происходит. Последние несколько минут он провёл в каюте, окружённой подушками безопасности, которые сдавливали его конечности и не давали пошевелиться. Затем, ни с того ни с сего, подушки сдулись, и его выбросило в тёмную комнату с нулевой гравитацией. Теперь его тащили по длинным коридорам корабля в направлении... Чего? Безопасности? Они свернули за угол, и Джан услышал свистящий визг похожий на крик нападающей совы. Дым клубился вокруг него и выходил через дыру в стене коридора. Настоящая дыра пробоина в корпусе. Свет, отраженный от рая-1, хлынул внутрь через отверстие, словно луч разрушения. Так что нет, он сомневался, что его ведут в безопасное место. Может, просто в какое-нибудь менее опасное место, чем пассажирские палубы. «Вперед!» — сказал Плут. Его голос был настолько искажен, что походил скорее на шум, грубый рычащий звук, который ничего не значил. Джан все равно не отходил от робота, который повел его по длинному коридору к мостику. «Это правильный путь?» — спросил Джан. Словно бы космос услышал его и захотел подчеркнуть, как мало он контролирует свою жизнь в этот момент. Весь корабль завибрировал, как колокол, и в коридоре отключилась гравитация. А затем опять включилась, под другим углом, и Джана притянула к стене. Плут перепрыгнул через коридор, ухватился за люк, быстро запечатал его плазменной горелкой, Затем указал на коридор. И -д -д -кр -пр -кр", произнес робот, его речь больше походила на пиканье и биканье. Жанна захлестнула паника, но он побежал дальше по коридору до места назначения, где обнаружил, что люк задраен. Он снова и снова нажимал на кнопку разблокировки, но на дисплее управления загорелась красная лампочка. Доступ закрыт, сообщил ему дисплей. Вакуум за бортом. Текст сменился надписью «Интенсивное излучение», затем новая надпись «Небезопасные условия». «Петрова!» — позвал Джан. «Петрова!» — он переключился на связь между скафандрами. «Лейтенант, где вы?» «Назад!» — крикнула она хрипло. Джан только успел отпрыгнуть от люка, как тот вылетел наружу. За ним оказалось чудовище — стоногая четырехголовая тварь с щупальцами, шипами и десятками машущих рук. К счастью, Оно было сделано из ярко-зелёного пластика. «Плут», — облегчённо вздохнул Джан. «Не стоит так радоваться», — ответил робот. Джан увидел, что он несёт Петрову на шести из семи своих рук. Она безрезультатно била по панцирю кулаком, словно хотела, чтобы её уложили. Плут перехватил её и крепче прижал к себе. «Мы стремимся предоставить нашим клиентам самый лучший сервис во время путешествия». «Твой голос, он звучит», — Джан покачал головой. На секунду показалось, что я слышу голос Паркера. Он повернулся и посмотрел в коридор, краем глаза заметив, как что-то двигалось, возможно, что-то похожее на человека. Но теперь там не было ничего, кроме обломков и дыма. «Нет времени. Делай, что я говорю», — произнес робот голосом Паркера. Этот американский говор невозможно было ни с чем перепутать. Плут толкнул его вперед, а затем заскользил по стене и потолку. Петрова все еще была на буксире. Робот вывел его в короткий коридор, который обычно соединял мостик с входом на склады. При их приближении открылся узкий люк. За ним располагалась крошечная камера, не больше шкафа, шестиугольная в поперечном сечении, а стены обиты чем-то мягким. Ремни, пояса и защитные поручни наполняли внутреннее пространство. Спасательная капсула. «Все автоматизировано. Залезайте», — сказал робот, — сказал Паркер. Джан кивнул и забрался внутрь. Он не мог подумать. Сейчас не время для размышлений. Робот передал ему Петрову. Она все еще сопротивлялась. Он схватил ее за скафандр и прижал к одной из стен. А затем стал застегивать ремни на груди, стараясь беречь раненую руку. «Саша!» — позвал кто-то из коридора. Она сражалась как демон, и Джану пришлось отпустить ее. Она отодвинулась. Достаточно далеко, чтобы оказаться у люка капсулы и не дать ему закрыться. Жанн огляделся, чтобы понять, что за чертовщина происходит. В конце концов, ему удалось что-то разглядеть, но он не поверил своим глазам. Сэм Паркер был там. Сэм Паркер был мертв. Вот только он стоял в коридоре, одетый лишь в комбинезон. Пламя, искры, дым, недостаток воздуха, радиация, перепады температуры. Все, что еще наполняло коридор, казалось, не беспокоило его. «Саша». «Ты должна идти, я... Прости, я хотел... Я хотел...» «Сэм!» — сказала она. «Сэм!» «О, просто отвали и катапультируйся!» — крикнул Плут. Робот силой затолкал ее в капсулу, и люк захлопнулся. По стенкам капсулы прокатилась гулкая вибрация. Жан вскочил, чтобы пристегнуть ремни, затем схватил Петрову и потянул ее вниз, прежде чем двигатели капсулы заработали, прижав их обоих к стене. В центре скудного пространства появился экран. Изображение Алфея уменьшалось по мере того, как капсулу уносилась прочь. Транспортник находился в предсмертной агонии. Его обшивка была разорвана, несущие конструкции смяты и погнуты. В открытом люке, оставшемся после выхода спасательной капсулы, Джан мог видеть Паркера, силуэт которого вырисовывался на фоне пламени за его спиной. Пилот поднял руку в знак прощания. Затем... Капсула, возможно, уклонилась от какого-то обломка или яркой вспышки взрыва, и вид на Алфея и Паркера пропал. «Сэм», — сказала Петрова и втянула в воздух. «Ублюдок».